Я с изумлением смотрела на темноволосого кареглазого мужчину, непонятно откуда взявшегося в моей спальне. Незнакомец был полностью обнажен, но своей ноготы совершенно не стеснялся. И более того, вел себя так, словно вообще этого не замечал. Вот тебе гад! Он мстительно пнул мощной накачанной ногой бездыханного Артура. Будешь знать, как обижать беззащитных девушек. Ксения, веревка есть? А то этот скоро очнется, и неизвестно, чего от него ожидать. Он темный колдун, а они самые непредсказуемые. Лучше его связать, а потом уже будем решать, что с ним делать. Я молча смотрела то на него, то на мужа, лежащего на полу без сознания, невольно чувствуя себя героиней дурацкого постановочного спектакля и пыталась понять, все происходящее – действительность или лишь плод моего богатого воображения. А может... Артуру все-таки удалось навести на меня колдовские чары, и все это мне только кажется. Эта мысль показалась весьма правдоподобной, потому что иначе объяснить появление в моей спальне незнакомого обнаженного мужчины было невозможно. Ты так и будешь молчать? Незнакомец вопросительно уставился на меня. Он действительно скоро очнется, и тогда нам обоим не поздоровится. Ты еще ничего не знаешь, а я... Ничего не помню. Сам не знаю, как мне удалось его оглаушить. Будем считать, что нам повезло. Мужчина махнул головой, убирая длинную косую челку с глаз. А затем, весьма неожиданно и очень странно, стал быстро-быстро чесать себя за ухом. Я, забыв, как дышать, не сводила с него изумленного взгляда. Моя галлюцинация была такой реальной, живой, самоуверенной и даже нагловатой. Разве так бывает? «Ну, может, скажешь хоть что-нибудь?» Незнакомец подошел ко мне почти вплотную. «Ксюша, ну очнись уже, что ли! Что ты замерла, как статуя? Ты вообще слышишь меня?» «Прикройся!» — с трудом выдавила я, стараясь не рассматривать обнаженного мужчину. Хотя он был довольно красив. Высокий, широкоплечий, подтянутый и мускулистый. «Что?» — незнакомец прищурился. «Почему ты обнажен?» «Ох!» Мужчина явно засмущался, а потом, подлетев в шкаф, схватил с дверцы полотенца, которое я повесила сушиться накануне, и быстро обернул его вокруг бедер. Совсем отвык от одежды. Даже не заметил, что без нее. «Ксюша, в доме веревка есть?» «Я не знаю». Пожала плечами, а потом уточнила. «Ты плод моего воображения? Интересно, почему ты пришел ко мне обнаженным?» Такая необычная фантазия. Незнакомец странно на меня посмотрел и пробормотал. Ее, что ли, магией задел? Совсем не в себе. А затем очень спокойно и медленно сказал. «Послушай, Ксения, давай свяжем этого темного колдуна, разберемся с Алексеем, который на крыльце лежит без сознания, а уж потом поговорим. Нам многое предстоит обсудить». Ошеломленно кивнула, наблюдая, как незнакомец с полотенцем на бедрах мечется по моей спальне. Сначала он заглянул в шкаф, перевернул все там и, вытащив ремень, довольно улыбнулся. Подняв Артура с пола, он, как тряпичную куклу, посадил его в кресло и завязал ему ноги. Затем сорвался стенодержатель шторы в виде толстого длинного шнурка и затянул руки. В этот момент мой муж стал приходить в себя. В какое-то мгновение он щурись, растерянно оглядывался по сторонам, а потом попытался встать, но у него ничего не вышло. «Отпустите меня!» Он стал дергаться, пытаясь освободиться от пут. «Немедленно! Как вы посмели?» «Тебе лучше помолчать!» Незнакомец, нахмурившись, посмотрел на него. «Вы еще пожалеете!» Артур, как всегда, стал угрожать. «Оба! Вы еще не знаете, с кем связались!» «Да почему же? Уже все с тобой понятно!» «Да кто ты вообще такой?» – заревел мой муж, который от ярости и злости стал пунцового цвета. «Ты меня утомил», – послышалось в ответ, а затем у моего супруга во рту оказался кляп из его же рубашки. Так, с этим справились. Незнакомец внимательно посмотрел на меня. «Теперь надо разобраться с Алексеем. Он пустышка, магии в нем ноль. И будет лучше, если он не узнает о том, что тут произошло». В смысле? Простым людям не понять того, чего они не могут объяснить. Незнакомец пристально уставился на меня. Поэтому этого мужчину нужно привести в чувство и отправить со свояси. Я, если честно, так растерялась, что просто смотрела на него, не совсем понимая, о чем он говорит. «Ксюша, ты меня слышишь?» Незнакомец шагнул ко мне и присел рядом на корточки. Наши лица находились почти на одном уровне. Я смотрела в карие глаза с капельками янтарного огня и понимала, что этот взгляд мне знаком. Страшная догадка озарила мой разум. «Не может быть!» – прошептала я, чувствуя, как меня начинает трясти. «Это просто невозможно!» Вскочив, мельком остановила взгляд на мычащем и бездвижном мужа, а потом, пытаясь убедить саму себя, что сошла с ума, Подлетела к тому месту, где должен был лежать Филя, но кота не было. Я не понимала, куда он мог деться после сильнейшего удара, который нанёс ему Артур. Кис-кис-кис, кис-кис-кис. Я чувствовала, как меня накрывает истерика. Ведь того, о чём я подумала, просто не могло быть. От перенапряжения и усталости глаза наполнились слезами. Ксения, мужчина шагнул ко мне. Успокойся, пожалуйста. «Это вы не может быть!» Не сдержавшись, закричала я, а затем с моих губ сорвался всхлип. «Так просто не бывает! Я не верю сама себе! Ты... ты...» Ноги перестали держать, а, наверное, я бы упала, но незнакомец поддержал меня, обхватив за талию. «Филя!» — сорвалось с моих губ. «Да я это! Я!» «Ксюш, ты возьми себя в руки! Нам надо решить вопрос с Алексеем! Это важно, пойми!» «Так не бывает! Просто не бывает!» Шептала я, размазывая слезы. Ксения, Филипп повысил голос и с силой тряхнул меня за плечи. Прекрати рыдать. Сейчас надо взять себя в руки, понимаешь? Ксения, ты слышишь? Внезапно я осознала, о чем он говорит. С трудом подавив истерику, продолжая всхлипывать, поинтересовалась: Что мне сказать, Лёш? Как ему объяснить все случившееся? Соври, уверенно выпалил мой собеседник. Интересно, как? Вернее, что? Этот. Фили бросил на Артура косой взгляд, ошарашил его заклинанием забвения. Алексей, когда очнется, не вспомнит ничего о том, что случилось. Кроме того, этот гад на наше счастье явно стер ему память, и теперь он точно не помнит последние часа два, а то и три. «Что ты хочешь сказать?» Внимательно уставилась на Фили, чувствуя себя совершенно потерянной. «С одной стороны, я понимала, что мой наглый кот стал мужчиной. С другой...» Мой разум категорически отказывался в это верить, и поэтому все происходящее вокруг казалось каким-то нереальным. «Что тебе надо отправить его домой?» – рявкнул Филя. «И желательно забыть о нем навсегда». «Как ты это себе представляешь?» – поинтересовалась я. «Соври, что он потерял сознание или упал. Ну и поскорее отправляй его в освоясь. Чем меньше он знает, тем лучше», – заявил Филя, а потом поинтересовался. «У тебя, случайно, нет какой-нибудь одежки?» Чувствую себя по-дурацки в этом полотенце. «Можешь поискать что-то среди моих вещей?» – предложила в ответ. «Так что мне сказать лёша «Что хочешь?» Филя, который был теперь совсем не Филей, пожал плечами. «Главное, чтобы он уехал и желательно больше не возвращался. Не дело юной ведьме общаться с пустышкой». «Не говори так!» – возразила я. «Он мой друг!» «Не с тем ты дружишь!» – вздохнул мужчина. Но сейчас главное отправить его подальше. Ксения, осознай, это не шутки. Да, я поняла. Резко поднялась, а потом взгляд остановился на брелке от автомобиля, валяющемся на полу. Видимо, Артур обронил невзначай. Подняв его, направилась на крыльцо. Поторопись, след мне кинул Филя. И главное, в дом его не запускай, иначе парень с ума сойдет. Он точно не поймет того, что здесь произошло. Я вышла в коридор, И прижала спиной к стене, подумав о том, что я сама не понимаю, что происходит. Как Филя, мой наглый кот, смог стать человеком? Это какое-то чудо чудное? Или он оборотень? А может, он был заколдован? От мыслей голова шла кругом, но я понимала, что в одном он прав. Алексея из этого дурдома надо как можно быстрее отправить домой. Выйдя на крыльцо, кинула взглядом бездыханное тело и присела рядом. Алексей будто спал. Решив его не тревожить, сначала спрятала машину Артура в лесу, а затем стала приводить мужчину в чувство. «Лёша! Лёша! Очнись!» Осторожно похлопала по щекам. «Лёша!» «Что произошло?» Он приоткрыл глаза и мутным взглядом стал осматриваться вокруг. «Ты споткнулся, упал и ударился головой!» Как можно убедительнее соврала я. «Да?» Лёша сел и потер макушку. «Да», – кивнула я, – «вставай. Ты как себя чувствуешь?» «Вроде нормально», – последовал растерянный ответ. «Тогда поднимайся. Давай я отвезу тебя домой». «А зачем я приходил?» Филипп поймал мышку. Вот я себе и позвонила». Алексей, совершенно не помнил, что произошло, мне безоговорочно поверил и послушно сел в машину. Если честно, я была этому весьма рада. Доставив его до дома, быстрым шагом, почти бегом вернулась к себе и, залетев в избушку, моментально наткнулась на Филю, одетого в мои бриджи, которые ему явно были малы, и футболку. У него был такой дурацкий вид, что мне с трудом удалось сдержать нервный смех. — Рассказывай! — выдохнула я, уже понимая, что сейчас услышу много интересного.